12 апреля 1766 года Путь лежит на юг. Доктор Герард Ван Свиттен и его отъевшийся, заматеревший кучер скучают на почтовые станции в маленьком пропахшем жареным мясом, дымом и пивом трактире. Януш, как всегда, нашел достойное, конюхи, только конюхи, общество для игры. Из угла слышатся смешки, подзуживания и шлепанья карт. Доктор сидит один. Он часто предпочитает одиночество в последние годы, хотя его остроумие и эрудиция находят выход, если общество не избежать никак. Но сейчас он пользуется тем, что таких же ожидающих мало, и рассматривает немногих, которые есть. В голове пусто, сердце покалывает, нога ноет, но все терпимо. Чаще всего взгляд цепляется к занятной компании с чашками Грога. Разфранчённый мужчина и двое рыжеватых без париков ребят, Серьезная кудрявая девочка лет 13 пишет на листочке, мужчина строго поджав губы за этим следит. Младший мальчишка, настоящая юла, то и дело соскакивает со стула, корчит миру рожи, убегает, возвращается. Доктор наблюдает. Мальчишка похож на беспокойного птенца. В конце концов, когда вскакивая, в который раз он едва не роняет чашку, мужчина Отец прикрикивает, и сын покорно садится, поджимает губы в такой же гримасе, сутулиться. Прохладные серые глаза встречают взгляд доктора надменным вопросом «что угодно», но тут же узнавание императорского медика многие в просвещенных кругах знают в лицо заставляет отца семейства выдавить подобострастную улыбку и принять самый мирный вид. Зрительный контакт обрывается, доктор морщится. На своих детей, большинство из которых отличались крайне живым нравом, он почти не повышал голоса, не повышает и на внуков. Ребенок, вопреки заблуждениям, лучше понимает речь, чем крик. Он все-таки не собака и не лошадь, да и те покладистее, если не повышать голос. А двое бедняжек по соседству, может, даже считают такое обращение нормальным. Отвратительно. Отвратительно и все равно. На самом деле ему все равно. Им владеет апатия, которая неизменно наваливается во время долгих ожиданий и будет память. Благо от нее можно спастись. Среди багажа доктора кожаный НССР с рукоятями-змейками, подарок одного из приезжавших ко двору итальянцев, мастеров подобных вещиц. Там почти ничего, но в путешествиях НССР часто где-то под рукой. Доктор ставит его перед собой на стол и открывает замок. На мягкой подкладке блестит светлое дерево арбалета, серебрица, заказанный у ювелира медальон, в рамке которого портрет синеглазого юноши и белеют острые зубы на сыромятном шнурке. Пальцы плавно проводят по рукояти оружия и цепочки пересчитывают клыки, как четкие, машинально, привычно. Тринадцать. «Герр!» Быстрым движением доктор захлопывает крышку, подскочивший мальчик смущенно осекается, но тут же с любопытством заглядывает через плечо и заканчивает. «А что там у вас было?» Как глупо получилось. А еще запоздало приходит понимание и мальчишка, и девчонка, и отец доктору знакомы. Встречались, даже не раз, при дворе, на балах и концертах. Все трое занимаются музыкой, мальчик, по слухам, сочиняет с трех или пяти лет и Именно этот юный вундеркинд, чьим талантом так восхищается Готфрид, прямо сейчас переминается с ноги на ногу рядом. «Ерунда всякая, на память», — приходится ответить. «Старики не такое собирают». Тонкие непропорциональные пальцы трогают рукоять змейку и тут же отдергиваются, но не брезгливо, а с другим совсем неожиданным оттенком чувства. «Это не ерунда, Гер, это...» Пока ребенок думает, доктор рассматривает его вблизи. Нездорово бледный, явно перенес недавно оспу, но в целом лицо приятное, носик с горбинкой, живые голубые глаза, мягко вьющиеся волосы. И движения, то ли птица, то ли бельчонок, располагают к себе, заставляют улыбнуться, а оспинки еще пройдут. «Вы взяли это в волшебной стране, да?» По позвоночнику бежит озноб. Немного не хватает воздуха. Доктор знает, что не справился с лицом, что глаза расширились, потому что перед ними уже темнеет. А мальчишка, как ни в чем не бывало, продолжает. «Мне так показалось. Она обычно прямо за спиной, но прячется, если обернуться. Там счастье. Мы с сестрой часто там играем. Играли раньше, пока еще дружили». В голосе что-то безнадежное слишком взрослая для едва размененных десяти лет. Жаль его, не менее жаль себя, ведь что-то заставляет обернуться, посмотреть, что же там за спиной, а там пустой стол, на котором пивные кружки. Четыре. Долгое ожидание потому всегда мучительно, что хорошо представляется, как оно могло бы лететь. Если бы Арнольд Вудфол, как когда-то в трактире с пляшущими скелетами, травил абсурдные байки, Если бы Бесик Ружкевич изучал рядом книги по медицине, если бы петра Копиевский жаловался на ту вредную немецкую квочку, которую принял когда-то за человека и дурак женился. Но стол пуст. Там просто сидела какая-то счастливая дружеская компания, а теперь ушла. Доктор глубоко вздыхает и прогоняет мысли. Он провалился в них, а подумать стоило бы о другом. Бедный ребенок. Насколько же он одинок, что выдумывает такое. Ни Лисхин, ни Готфрид, ни Гилберт, ни Мари в десять лет уже не верили ни в какие воображаемые страны. У них было многовато других увлечений, им хватало любви и внимания. «Почти, малыш!» — получается улыбнуться. «Все возможно!» Удивительно, как светлеет от простых слов лицо этого юного дарования. «Здорово!» «Значит, она правда есть, и мы ее не выдумали». Кажется, мальчик поболтал бы о чем-нибудь еще, но за плечом уже отец, и взгляд его не обещает ничего хорошего. «Вольфганг, зачем ты мешаешь чужому отдыху? Доброго дня, простите, прошу простите, мой сын иногда напрочь забывает этикет. Отталкивающий, весь будто из потускневшего металла. Пальцы сжимают воротник сына, как если бы схватили за шкирку щенка». Рядом неприятно находиться, да и, в общем-то, уже пора. Лошадей обещали в течение 15 минут. Так что, выслушав формальные извинения и уверив обеспокоенного родителя маленькой Юлы, что все нормально, доктор поднимается с места. «До свидания, герр. Моцарт. Верно. Может, еще увижу вас в столице. Пока, малыш». Мальчик, и одновременно восторженно глядит снизу вверх. Удивительно, как иногда необходимо находить даже мелкие косвенные подтверждения чудесам, в которые мы слепо верим. Для мальчишки подтверждением стали необычные памятные предметы на дне чужого Нессессера, а для доктора, который уже не знает, сколько ему осталось жить, четыре пустые кружки за спиной. Из губ срывается само. «Знаешь, я верю, у тебя обязательно еще будут друзья» и у вас все сложится лучше. А у него, кто знает, может, однажды в этом или любом другом трактире за таким столом он будет сидеть не один? Может, бесчеловечный опыт, в который он уверовал, когда рядом плакали люди и содрогалась от боли кровоточащая часовня, чуть менее бесчеловечен и дает вторые шансы тем, кто их заслуживает? может Близящийся, уже почти осязаемый и давно переставший страшить конец его истории, только начало другой. Пальцы ребят крест под теплым шарфом. Синеглазая тень и две другие все еще где-то рядом. И они улыбаются, не отступая ни на шаг.